Оксана Гринберга «Чужой мир. Диалогия». Книга первая. Глава первая. Почти что пролог. «Марусь, а молоко у нас есть?» — страдаческим голосом спросил муж. Я вздохнула. Вообще-то молоко он выпил еще утром. А еще меня Мартой зовут, но за два года семейной жизни я незаметно превратилась в Марусю. «Нет, солнышко, молока у нас нет». «Очень хочется», — заныл он. «Сбегай в магазин, пожалуйста». Я села рядом на диван и потрогала его лоб. Высокой температуры не наблюдалось второй день, и мне казалось, что давно уже пришло время встать и вернуться к привычной жизни. Но муж продолжал капризничать. Неделя его простуды далась мне нелегко. Страшный демон-вирус превратил заботливого мужчину в раздражительное существо. Диван в гостиной, заставленный кружками, ноутбуками, игровыми приставками, походил на берлогу запасливого медведя. При этом медведя требовалось кормить несколько раз в день любимыми блюдами, поить лечебными отварами и всячески жалеть. Вместо ответа я собрала разномастные тарелки, Отнесла на кухню и засунула в посудомоечную машину. — Так что, сбегаешь в магазин? — спросил он, когда вернулась за кружками. — Конечно же, пришлось согласиться, хотя тащиться по холоду ужас как не хотелось. Колбаски еще купи и сладенького чего-нибудь. Я хмыкнула, ну и пожелание как у девушки в интересном положении. — Хорошо, уже собираюсь. Пришлось отправиться в прихожую. Села, потянулась за обувью. Говорят, кризисные годы для пары — второй и восьмой. Или же третий и пятый. Я застегнула сапог и задумалась. Так сразу не вспомнить. По мне, кризис у нас начался сразу после того, как женщина в мягком костюме с торжественным выражением на лице объявила вас мужем и женой. Последний год я несколько раз пыталась прекратить безобразие под названием семейной жизнь», Но муж уговаривал меня повременить, обещая, что все наладится. «Ну и что может наладиться?» — спросила у своего отражения в зеркале. Светловолосая сероглазая девушка растерянно пожала плечами. «Вот она тоже не знает. Непонятно, где оно прячется, это семейное счастье. Вместо него мне достались сплошные нервы. Я даже вязать начинала исключительно для их успокоения». Шапочка красная из ниток букле — новое мое творение. Натянула на светлое трикотажное платье теплую кофту. Привычным движением сунула за ворот серый камень на кожаном шнурке. Угу, волшебный камень, гранит называется. Мне его бабушка подарила. На удачу заговоренный. Она мастерица на такие дела была. Меня тоже учила магическими потоками управлять, утверждая, что талантом в нее пошла. Может, и пошла, но только недалеко и ровно до момента, как замуж вышла, потому что Сергей запретил мне глупостями заниматься. Купил цепочку золотую с кулоном, а затем учинил страшный скандал, когда я отказалась бабкин амулет снимать. Теперь я носила оба подарка одновременно. Вздохнув, протопала в сапогах к окну и взглянула на градусник. «Минус двадцать пять». Пусть я родом из сибирской глубинки, и такими морозами меня не удивить, но на улицу совсем не хотелось. Уехать бы к теплому морю из московской зимы, но отпуск пока не намечался, да и на работу завтра. Вместо отпуска я надела пуховик и взяла варежки. Крикнула мужу, «Сереж, я ушла!» Он что-то прокашлял в ответ, но я не расслышала, да и переспрашивать не стала. До магазина идти было минут пять. Сейчас, правда, скользко, так быстро не добежишь. Подхватила черный рюкзачок, может, и пирожное себе куплю. Исключительно в профилактических целях для улучшения настроения. А худеть буду завтра в спортивном зале. Хотя с моим спортивным прошлым и настоящим лишние калории попросту не приживались. С этой мыслью открыла дверь и вышла в холодный воскресный вечер. Старый Арбат впал в зимнюю спячку. Людей в центре практически не было. Призывно горели неоновыми огнями витрины небольших магазинчиков, а из-за плотно закрытых дверей баров и ресторанов доносилась приглушенная музыка. Таксисты, негромко переговариваясь, курили возле своих автомобилей. Мимо протопала тетенька в шубе, закутанная в шерстяной платок. Задела меня плечом, пробормотала что-то нелесное холодно. Сапоги-то новые слишком тонкие для такого мороза, но мы в самом центре живем, и я даже в магазин ходила красивая. А то выйдешь в старой куртке, заношенных австралийских валенках. Уги называются. Так обязательно половину знакомых или же коллег по работе встретишь. Будут потом языки чесать. Добежала. Купила продукты, едва запихнула все в рюкзачок. Сходила за молоком называется заново упаковалась в шапку, капюшон, варежки, вздохнула и ринулась навстречу аномально холодной московской зиме. Да, случались и раньше холода, но чтобы два месяца подряд за минус двадцать, хотелось уже потепления и желательно глобального, чтобы пальма и жара, а по центру красотки в бикини, мускулистые мужчины в шортах, как в фильмах про Калифорнию. Вместо полуобнаженных девиц меня встретило ледяное дыхание вечера и редкие прохожие, завернутые в одежды, словно утепленные капусты. Я прибавила ходу. Решив срезать путь, свернула на узкую, вымощенную крупным булыжником улочку. Впереди горел одинокий фонарь, и в его тусклом свете безумным хороводом метались снежинки. Скользкий тротуар закончился, уступив место дорожным работам. Интересно, кому пришло в голову что-то ремонтировать в такой холод? Перепрыгнула через стальную трубу, наступив на брошенную кафельную плитку, оттолкнулась, собираясь перескочить через неглубокую яму. Неожиданно нога соскользнула, и я стала падать. Мамочки! Попыталась развернуться, сгруппироваться, но помешал тяжелый рюкзак. Я вылетела на проезжую часть, приземлившись на колени и руки. Шум. Утробно рычание мощного двигателя и металлический скрежет шипованной резины. Глянула через плечо. Бог ты мой! Навстречу с переулка летел здоровенный джип. Протекторы гигантских колес с огромной скоростью съедали разделяющее нас пространство. Я с перепугу ринулась на четвереньках к тротуару, понимая, что водитель не успеет затормозить а я уползти с чертовой промерзлой дороги. Джип был совсем рядом, и я упала на живот, прижимаясь к мостовой, как солдат перед немецким танком, все еще надеясь, что меня не зацепит днищем. Тут грудь пронзила боль. Бабкин подарок — серый кусок гранита с краплениями кварца — раскалился, словно металл в доменной печи талисман прожигал кожу будто бы собирался пройти через кости и добраться до сердца раньше чем меня раздавит колеса монстра наверное я все же закричала потому что увидела заснеженный протектор совсем рядом со своей головой замерла ожидая неминуемое но вместо этого боль исчезла а мир стал растворяться уступая место тьме невидимая сила выворачивала меня наружу Увлекая за собой туда, где больше ничего нет. Ей невозможно было противиться, и я понимала, что это все. Последняя мысль была о Лете, а ведь я так и не побывала в Калифорнии.